— Гарри, Седрик, советую вам сейчас же идти к себе, — улыбнулся Дамблдор своим чемпионом. — Не сомневаюсь, и Гриффиндор, и Пуффиндуй горят желанием отпраздновать ваш успех. Нельзя лишать друзей отличного предлога устроить шумное и веселое столпотворение. Гарри глянул на Седрика, тот кивнул, и оба двинулись к двери. Большой зал опустел. Свечи в тыквах догорали, придавая их зигзагоподобным улыбкам мерцающий жутковатый вид. — Ну вот, Гарри! — Седрик слиха улыбнулся. — Опять мы с тобой соперники. — Опять! — только и мог сказать Гарри. В голове был ковардак, как будто там побывали грабители. Вышли в холл. Вместо кубка огня его освещали обычные факелы. — Скажи, Гарри! — — Как тебе удалось бросить свое имя в кубок? — спросил Седрик. — Я не бросал. Гарри твердо посмотрел на Седрика. — Честное слово. — Ну да ладно. — Пока! — махнул ему Седрик. — Конечно, он мне не верит, — подумал Гарри, глядя ему вслед. Вместо того, чтобы взбежать по мраморной лестнице, Седрик свернул и исчез в правой двери. Гарри постоял, послушал, как он сбегает по каменной лестнице вниз и побрел по мраморным ступеням к себе. Неужели никто, кроме Гермионы и Рона, не поверит ему? Неужели все считают, что он сам опустил в кубок пергамент? Как это можно? Соперники на три года старше. Они уже почти совсем маги. Турниры очень опасны и проводятся перед сотнями зрителей. Да, он думал об этом, фантазировал, но в шутку, так, пустые мечты. Всерьез никогда не представлял себя чемпионом. Зато кто-то другой даже очень представлял. Вот и постарался. А зачем? Чтобы доставить ему удовольствие? Какое что тут удовольствие? Потешиться? Выставить его дураком? Возможно. Но чтобы убить, очередная навязчивая идея грома или чья-то злая шутка? А вдруг и вправду кто-то хочет его убить? Кто же это? Долго думать не надо. Есть человек, который этого хочет, давно хочет, с тех пор, как ему минул год. Лорд Волленд морт Но как он мог бросить его имя в кубок огня? Он ведь сейчас далеко. Прячется в неведомых краях один, слабый, немощный. Правда, Гарри недавно приснился сон. В ту ночь, когда он утром проснулся от сильной боли в голове, где шрам... Гарри не заметил, как очутился возле полной дамы. Ноги сами его донесли. Дама была не одна... Та самая старая ведьма, что прыгнула в раму к соседу в комнате с камином, сейчас уютно расположилась на холсте с полной дамой. Наверное, заскакивала во все картины на восьми этажах, пока добралась сюда. Обе дамы смотрели на Гарри с превеликим интересом. — Так, так, так, — молвила полная дама, — «Виолетта мне все рассказала». Кого же избрали в школьные чемпионы? Чепуха, буркнул Гарри. Какого еще чепуха? Ничего подобного, возмутилась гостья. Нет-нет, Ви, это пароль, успокоила ее полная дама. И портрет повернулся на петлях, пустив Гарри в гостиную. Жуткий рев! Хлестнул Гарри по ушам, едва не свалив с ног. Десяток рук втащили в гостиную, где собрался весь Гриффиндор. От крика, свиста и аплодисментов у Гарри голова пошла кругом. — Как ты это провернул? — Почему не поделился с нами? — завопил Фред. Он был и сердит, и потрясен до глубины души. — А где же борода? Класс — Класс! — взоревел Джордж. «Но это не я!» — истово произнес Гарри. «Понятия не имею, кто это сделал!» «Пусть не я! Главное — гриффиндорец!» — кинулась ему на шею Анжелина. «Постарайся Гарри взять реванш за прошлогоднее поражение!» — воскликнула Кэти Белл еще один охотник из гриффиндорской команды. «У нас тут столько еды, Гарри! Иди, ешь!» Не хочу, наелся на празднике. Никто не верил, что он сыт, и что он не бросал пергамента со своим именем в кубок. Никто не замечал, что у героя нет настроения веселиться. Ли Джордан где-то раскопал гриффиндорское знамя и обмотал им Гарри наподобие мантии. Никак от них не вырвешься. Гарри, выпей еще пиво, на тебе чипсы, арахис. — Гарри, а как тебе это удалось? Как ты обманул запретную линию? — Это не я, — снова и снова твердил Гарри. — Не знаю, как такое могло случиться. Судя по лицам, говорить им что-то бесполезно. Я очень устал, — взмолился через полчаса Гарри. — Правда, Джордж, устал и хочу спать. Ему так сейчас нужны Рон с Гермионой, единственные здравомыслящие люди. В гостиной их не было. Наконец Гарри удалось выскочить на площадку, и он тут же чуть не раздавил кого-то. На него налетели малютки криви, стряхнув с себя братьев, он, не помня себя, рванул наверх. Слава Богу, Рон в спальне, один, лежит на кровати, одетый и смотрит вверх. — Где ты был? — захлопнул в дверь, спросил Гарри. — Это ты? — Привет, — сказал Рон, натянуто улыбнувшись. Гарри совсем забыл, что на нем все еще намотано гриффиндорское знамя подарок Ли. Гарри стал спешно стягивать его, не тут-то было, а Рон лежал и безразлично смотрел на мучение друга, Кое-как, справившись с полотнищем, Гарри швырнул знамя в угол. — Поздравляю тебя, — сказал Рон. — Поздравляешь? — С чем? — глянул на него Гарри. Улыбка, похожая на гримасу. — Что-то с Роном не так. — Да брось ты. Никто не мог переступить запретную линию. Даже Фред с Джорджем надел мантию-невидимку, Мантии-невидимки, линию не обмануть. <свят> Понимаю. Будь это мантия, ты бы и меня прихватил. Мы ведь под ней вдвоем умещаемся. Значит, нашел какой-то другой способ. Послушай, Рон, я не подходил к кубку. Кто-то другой бросил в него мое имя. Брови у Рона поползли наверх. Зачем? Не знаю. Не отвечать же, меня хотят убить. Глупо. Брови Рона чуть не слились с рыжими волосами. Не знаешь? Так я и поверил. Мне-то ты можешь сказать правду. Пусть тебе неприятно, чтобы все знали, но все и так знают. Зачем же врать? Тебя никто не накажет за это. Подруга полной дамы. Ну, знаешь, старушка Виолетта все нам рассказала. Дамблдор допустил тебя к участию. Тысяча галеонов, плохо ли? Да еще и экзамены не сдавать. Но я не бросал в кубок пергамента с моим именем, — начал злиться Гарри. Да ладно! Протянул Рон точь в точь, как Седрик, тем же скептическим тоном. А ты, выходит, лгун! Кто утром сказал, я бы бросил имя ночью, чтобы никто не видел? Я что, совсем дурак? Сейчас, во всяком случае, очень похож. Чего-чего? Без следа улыбки, вымученной или какой еще протянул Рон? — Тебе пора спать, Гарри. Завтра ведь рано вставать, всякие там фотосъемки. Он задернул на кровати полок, а Гарри, как прирос к полу, глядя на бархатные бордовые занавески, за ними лежал друг, который еще никогда не подозревал Гарри в лжи.